Глава 5 Мне до жути не хотелось ехать к бывшей жене Анне. Я опасался, что она не сдержится, зарядит традиционные свои упреки, тупые укоры. Но надо спасать Толика. Его поведение его взгляд напугали меня. Надо добраться до истины. Я позвонил Анне, не звонил ей около двух лет. Да и она за последние годы звонила только пару раз по необходимым делам, связанным с нотариусом и армейскими проблемами Толика, Голос в трубке был и удивленный, и напуганный. «Мне нужно приехать к тебе и поговорить», — сказал я. «О чем? О Рите спросил Анна. «О ней тоже, но главное о Толике». «У меня не прибрано, может, лучше встретимся где-нибудь в другом месте?» «Нет, мне нужно посмотреть кое-какие личные вещи Толика, я буду через полчаса». «Не прибрано», — я. «Как всегда не прибрано. А что, разве за полчаса нельзя прибраться в квартире, навести элементарный порядок?» Конечно, если месяцами не наводить этого порядка, то и дня не будет. Меня всегда бесила небрежность, забывчивость Анны. Раскидывать вещи куда попало, повсюду не выключать свет, начинать что-то шить, вязать, потом бросать начатое наполовине, портить деньги на материалы, нитки, покупать массу ненужных вещей, которые годами валялись ненадеванными в шкафах, а потом стонать «этого нет, того нет». Перестроечную пору нагрянула мода на сословие. Многие ударились искать свои родовые корни, особенно женщины. Видимо, раздирало желание прибиться к элите. Анна выкопала в нафталиновых сундуках матери моей тещи какие-то документы, разрисовала свою родословную и безмерно гордилась тем, что дальние предки у нее из дворян, из знати. После того, как она обрела дворянство, она даже ходить стала как-то иначе, с гордо поднятой головой и стала еще ленивее, что касалось домашних дел. Горы грязной посуды в раковине, белье не стирано, а сядет средь бардака с чашкой кофе из старинного фаянса рассуждать о дворянских обычаях семьи. Стоп, стоп, не надо заводиться, все это уже позади, уже нахлебался досыта Впрочем, я в ту пору и сам заинтересовался своими корнями. О семье матери я многое знал, там ничего не выплыло неожиданного. Крестьяне из поколения в поколение. А вот на отцовом древе обнаружились неожиданные родовые ветви. Оказалось, прадед был из-под Екатеринослава, нынешнего Днепропетровска, войсковой старшина. Это целый казачий подполковник, судьба которого обрывалась при невыясненных обстоятельствах где-то в двадцатые лихие годы. А дед был морской офицер. Я-то думал, он служил матросом, а оказался капитан-лейтенантом, который погиб в Великую Отечественную, защищая Одессу. Могила его не найдена, вернее, могилой ему стало Черное море. А бабушка пела в каком-то знаменитом хоре. Не случайно мне нравились казачьи песни. В генах что-то, видимо, сбереглось. Поэтому и Льва Дмитриевича я любил послушать с его казачьими балладами, да и сам ему подпевал, бывало, под рюмку. Анна открыла дверь сразу, как будто стояла в прихожей и ждала моего звонка. Я не твердо перешагнул порог, вот и встретились. Еще поднимаясь в лифте, я почувствовал, как громко стучит сердце. Стук даже отдается в висках, и все это не только потому, что впереди нелегкий разговор про Толика, но и встреча с Анной, которая... Явится из семейного прошлого. Посреди большой комнаты на ковре покоился пылесос. Прибраться Анна, конечно, не успела, зато губы и ресницы подкрашены. И вообще она недурно выглядит. Во мне даже что-то шевельнулось наподобие полуугасшей любви, ведь эту по-своему очень симпатичную женщину я знал немало лет. Она совсем ничего не потеряла во внешности. Почему не выйдет замуж? Не за кого? достойных мол нет а плохого не надо оказавшись там где прожил двенадцать лет я поразился здесь почти ничего не изменилось словно я отчалил отсюда вчера тот же диван кровать со обшарпанной спинкой шкаф со старинными книгами до которых ни у кого не доходили руки антикварное высокое кресло с изводранными подлокотниками и круглый столик с инкрустациями нарезной толстой ноге В углу, как прежде, черная австрийское пианино. «Это пианино Анна подарила пятилетней Рите в день рождения, хотя я в ту пору на всем экономил и копил деньги на машину. Работал где только выпадал случай, на любой халтуре, маляром, плотником, грузчиком. Машина подождет, зато Риточка станет учиться музыке», — радовалась Анна. Она даже не заметила, что я в тот момент побагровил от злости». Я тогда сдержался, стерпел ради дочки, не упрекнул Анну. Но этот дорогой гроб с музыкой возненавидел. К тому же у Риты не было ни желания учиться, ни особого слуха, и всячески я помогал ей избегать занятий музыкой. Надо быть очень ограниченным человеком, чтобы не понимать, как важна для ребенка музыка, негодовала иногда Анна. Но я был неумолим. К черту эту музыку! Пусть Рита побольше гуляет, а не чахнет над клавишами. Как пианистка она все равно никуда не пробьется. У тебя на уме только деньги. Ты не понимаешь, что музыка — это полет души. Так завязывалась очередная ссора, которая доходила до криков и оскорблений, после чего мы неделю могли не разговаривать друг с другом, и никто первым не хотел пробить стену отчуждения». А Рита толком играть на пианино так и не выучилась. Кое-как дотянула музыкальную школу, но потом стала актрисой. Правда, это уже иная история. — Она сообщила тебе, что выходит замуж? — спросила Анна. — Кто? — Рита, разумеется. Вот, почитай, по скайпу я с ней связаться не могла. Анна протянула мне конверт, сама села в кресло. Я взялся читать. — Да садись ты, Валя, куда-нибудь, ты ж не чужой, — сказала Анна. Я устроился на край дивана. Письмо от Риты было следующим. «Мамочка, милая моя, решено. Я выхожу замуж. Свадьба потом, так что не переживай. А пока я выхожу замуж и уезжаю в Польшу. Он режиссер. Он ставит там пьесу в Познане. Он гениальный режиссер. Ты, конечно, не слышала, но это гений. Стас Резонтов. Я сразу слышу твой вопрос, старше ли он меня. Ну, конечно, старше. Ему 47». Но это не имеет никакого значения, он очень искренний, очень талантливый, очень-очень. А свадьбы, родственники, гости, фата и прочий реквизит это потом, это не главное. В этом месте письма я сглотнул слюну, перекинул взгляд в угол, где горкой валялась одежда, подсчитал. Рите недавно исполнилось 23. В прошлом году она закончила ГИТИС, а этому гению 47 того разница в 24 годика. Стал читать дальше. Письмо было коротким. До конца я добрался быстро. Ни просьб о соизволении матери на брак, ни упоминания обо мне в письме не нашлось. Скоро я буду в Москве, вот и поглядим на этого женишка. Разве это что-то изменит? Чуть скривила губы Анна. Ничего не изменит. Рита, похоже, больна любовью. Но с режиссером надо поговорить. Думаю, когда мужчине за сорок, у него уже есть кое-что в голове. Все мужчины думают только одним местом. И место это ниже пупка, — с извительной ухмылкой сказала Анна. Для дворянки это неприлично, — заметил я. Зато честно, — быстро ответила Анна. Ты подсчитывал, сколько раз ты мне изменял, пока... После стольких лет изматывающей ревностью и глупостью супружеской жизни слушать теперешние претензии Анны было не в мочь. Она так и не успокоилась. Она все как будто считает себя моей женой и предъявляет претензии. «Достаточно», — резко оборвал ее я. «Есть более важное, чем эти глупые упреки. Я ему уже накушался. Где личные вещи Толика? Надо все пересмотреть». Мы пришли в маленькую комнату, обитель сына. Здесь тоже мало что изменилось, разве что появились плакатные портреты каких-то глянцевых девиц и навороченных машин. Я полез в ящик его письменного стола. «Мне кажется, ты не там ищешь», — подсказала Анна. «Хотя что я искала, она не знала. Да я и сам еще не знал. Мне очень не хотелось это что-то найти. У него под шкафом есть секретная коробка. Я нечаянно туда заглянула. Катушка ниток закатилась». Полезла в эту коробку, а там, прежде чем встать на колени перед шкафом, я спросил. — И что там интересного? — А ты, Валя, не знаешь, — бракнулась Анна. — Ну, порно там, журнальчики. Он взрослый мужчина, в этом нет ничего удивительного. — Да, это подходящее место, — тихо сказал я, обшаривая рукой пространство под шкафом. В схроне Толика лежали несколько журналов с фотографиями секс-моделей, какие-то... Чистые бланки с печатями, ксерокопии документов на машину, визитные карточки, рекламки и, наконец, вот они. Я взял в руки небольшой пластиковый пакет, в котором набралась бы горсть таблеток белого цвета. — Что это? — вспыхнула Анна. — Вот и я хочу узнать, что это. — Может, в полицию сообщить? она всегда была паникершей и в неожиданных ситуациях тут же предлагала разные, порой нелепые выходы. «Попробуем, пока без полиции», — ответил я, хотя уже наметил, к кому из полицейских приятелей смогу обратиться. «Неужели это наркотики?» — шепотом спросила Анна. Глаза ее тут же наполнились слезами, и мне даже показалось, что она потянулась ко мне. Так часто бывало, когда на семью обрушивалась какая-то беда, пусть даже и невеликая. — Плакать не надо, пока ничего страшного не произошло, — успокоил я Анну и поглотил ее по плечу. — Валя, что же будет-то? За такие таблетки Толику светит тюрьма, — она стояла ошеломленная. — Расскажи мне подробно все, что с ним было в последние месяцы. Кто ему звонил, кто приходил, когда он приходил, что у него был за взгляд, просил ли есть ночью. — Откуда я помню? Приходил он поздно, я уже спала. — Мне вспомнился один разговор. — Я был не участником, а свидетелем этого диалога. Директор училища, где моя контора делала ремонт, объяснял что-то матери одного из подопечных, вероятно, балбеса-хулигана, которых в ПТУ всегда хватало, мать сетовала. «Ну хоть вы мне подскажите, товарищ директор, что с сыном делать-то? Мужа у меня нету, прикрикнуть на него, приструнить по-мужски некому. Придет сын в ночь-полночь, что я сделаю?» Правду не скажет, а до тюрьмы ты шаг шагнуть. — Ждать надо, — вздохнул директор. Мать должна ждать свое чадо. Пусть идет он домой хоть в два ночи, а окно в доме должно светиться. Там сидит его мать, она ждет его. И всякий раз он будет знать, что мать не спит, встретит его. Когда-то и устыдится. Лишний раз не свяжется с кем-то. Горящее материна окно спасло много оболтусов, девчонок в особенности. Пусть окно ваше горит, пересилить надо этот период. Я вспомнил о горящем материном окне. Хотел было сказать об этом Анне, но прикусил язык. Она, скорее всего, озлится, начнет упрекать, вот бы и воспитывал сына сам, если такой умный, а не шатался по бабам и не ломал семью. Но, видит Бог, я не хотел разбивать семью. Были какие-то бабы, но ради семьи, ради двух детей я не ушел бы от Анны к самой, что ни на есть, красавице-раскрасавице. Да и ушел-то я от нее в одиночество, а не к женщине. Все старался заработать больше, бегал по шабашкам, чтобы жена, дети были одеты в дубленки, чтобы летом к морю могли ездить. А скандалы ревности не прекращались, денег все время не хватало, и в конце концов хлопок дверью и съемная комната — И все сначала с нуля. Так распорядилась судьба. И неизвестно, как распорядиться дальше. «Ты пока приглядись к нему», — сказал я, забирая таблетки с собой. «Что это за гадость, я узнаю. Если Толик будет спрашивать, где они, не ври, скажи, что я приходил и забрал». «Не было печали слезно», — вздохнула Анна. «Мне захотелось поскорее уйти. Ни сострадания, ни осуждения Анны мне испытывать не хотелось». Нечего бередить душу, никакой прежней мороки. Пора. «Ты никому ни слова, никому!» — кивнул я на прощание Анне. Я вышел из дома, когда-то родного дома, с решительным настроем. За сына буду бороться. Риту тоже так запросто в лапы какого-то режиссера не отдам. Во дворе у подъезда на лавках сидели четыре старухи. Вот нежданная встреча — Все они меня знали, наверняка помнили, кому я бывший муж, заздоровались наперебой. Я их считал старухами еще и потому, что все они были вдовами. Но они, по-видимому, старухами себя не считали, еще вовсю молодились и теперь по весне даже расцвели. Подкрашенные, подзавитые, никаких седин в волосах не видать, духами попахивают. Они, видно, еще на что-то надеялись, а может, просто гнали от себя годы». — Здрасте, здрасте, барышня! — с доброжелательной насмешкой сказал я, оглядев бывших соседок. — Что, милушки, выбрались на завалинку перемыть кому-нибудь кости? — И это надо. — Мы и есть общественное мнение! — весело, обидчиво откликнулись старые соседки. — Что, не дает вам покоя министр Сердюков со своей толстозадой воровкой? — А вот скажите-ка, бабаньки хитроголосо повел я, — где ваши-то мужики, мужья, то бишь? Так ведь померли они, Валентин, а ли забыл? Царствие небесное, ты ж их всех знал, мужей наших. И то верно. Всех мужей этих старух я знал. Один был бывший военный, майор танковых войск. Другой автослесарь золотые руки. Не раз заглядывал под капот моих первых «Жигулей». Третий — пьющий интеллигент, корреспондент из местной газеты. А четвертый — тренер по боксу, сам бывший боксер. «Кто им помог помереть-то до сорока, а, бабоньки? Кто им кровь портил скандалами, похмелиться не давал? Уход вел плохой, об их отдыхе и здоровье не заботился, а?» Иронично и в то же время на полном серьезе вопрошал я. Старушки взволнованно насторожились. «Изъездили вы, красавица, своих мужиков раньше срока, а теперь сидите, как курицы на насесть к квохчете. Белый костюм негра Обамы обсуждаете». Ропот возмущения прокатился меж старух. Но я этот ропот слушать не стал. Выкрикнул со злой веселостью. «Эх, бабки! Беречь надо своих мужиков еще при жизни! Детям своим, дочерям, внучкам накажите, чтобы мужиков своих берегли!» Я быстро пошел к своей машине. Ох и пополощут меня старые бабы за такие слова. Все мне припомнят и мою расколотую семейную жизнь, и свою любовь к мужикам своим, которые, конечно, не в меру выпивали, о здоровье своем не заботились, по молодости были гуляными и сами виноваты в том, что рано отволокли их на кладбище.